Глава 66. Голос небес. Рассказ Кирина. Я вскрыл карты. И вот почему весь ваш металл принадлежит мне. Остальные игроки застонали. долтарец слева от меня выдохнул проклятие, которое я так толком и не понял. Вероятно, это был комментарий относительно моего происхождения или инструкции о том, куда я могу деть эту выигрышную комбинацию. Я ухмыльнулся, собирая свои орды, и воспользовался моментом, чтобы закончить трапезу. Стейк-пудинг оказался слегка приправленной специями бараниной, замотанной в хлеб и затем весь день кипевшей на огне. Мне бы хотелось, чтобы он был более острым, но жаловаться я не собирался. Я заметил, что раздавать новые карты никто не стал. Все за столом неловко глянули на сидящего рядом со мной долтарца, а затем снова переключили свое внимание на меня. — Ладно, значит, он тоже мог обвинить меня в жульничестве. Я вздохнул и облизал пальцем. — У нас проблемы? Я не хочу никаких проблем. Уверен, что никто в этой славной таверне не хочет проблем. Далтарец отодвинул стул и встал. Мужчина был весьма крупным и мускулистым. Все за столом относились к нему с почтением, которое обычно принадлежит местной шишке из тех, Кто должен был выиграть больше, чем проиграть, если ты хотел, чтобы для тебя все хорошо закончилось? Таджа, у меня нет никакого настроения для всего этого дерьма. Он прорычал что-то еще, чего я не понял, а затем вытащил нож. Я уставился на него. Он серьезно? Я имею в виду, будь я подходящий одет, я бы выглядел как чертовски прекрасный ване и по совпадению я был одет как раз подходяще Большинство кишнофориганцев знали, как выглядит ване Неужели он думает, что ему посчастливилось сыграть в карты с тем единственным Ване, у которого за плечами не было тысячелетнего опыта смертоносной магии и дуэлей? Я имею в виду, что так он и думал, но будь я проклят, если так и было. Тем более, что я весьма неплохо владею мечом, который, как оказалось, был при мне. Прежде чем игрок с ножом сделал какую-нибудь глупость, я выхватил позаимствованный ул долгариатца меч, Рубанул им по руке противника, так что он выронил нож, и закончил движение, остановив острие меча у горла собеседника. «Я нахер не в настроении». Если слова ему и было трудно перевести, то уж то, что обозначал меч, было вполне универсальным. Я направил на него клинок, а свободной рукой засунул монеты в поясную сумку. Пора было уходить. В баре снова воцарилась тишина. на этот раз гораздо более осуждающая. Незнакомцы стояли за моей спиной, и у этого человека, кем бы он ни был, могли быть друзья в толпе, и они наверняка начали бы возражать против того, как все это вышло. Кроме того, я не знал местных законов о дуэлях, драках в баре или, будь оно все проклято, относительно обнажения меча на публике. Вот тогда-то я и услышал пение. Может быть, я и слышал этот голос раньше, но обычные звуки таверны заглушали его. Я наклонил голову, прислушиваясь. — Кто-нибудь из вас это слышал? Женщина, говорившая по-гуаремски, растерянно моргнула и пожала плечами. Скрипнула дверь, кто-то вошел снаружи. Ножка стула заскрежетала по деревянному полу. Я предположил, что, по крайней мере, один человек встал. Однако никто, казалось, понятия не имел, о чем я говорю. Пение продолжалось. Я почувствовал движение позади себя. В сторону я успел отодвинуться за мгновение до того, как толстая дубина пронеслась возле моей головы. В тот же миг игрок увидел лазейку и попытался воспользоваться ею. Ножа у него к тому моменту не было. Я уколол его в плечо, напоминая, что я вооружен, а он нет. Затем взмахнул мечом и позволил человеку, нападавшему на меня сзади, нанизаться на мой меч. Кто-то тяжело упал на колени, и доски под нашими ногами содрогнулись. Удерживая одной рукой меч, другой я схватил арфу и попятился к двери, надеясь, что остальные потенциальные помощники вмешиваться не будут. Мужчина справа от меня вытащил из-под стола арбалет и начал его взводить. «Дерьмо!» — пробормотал я, продолжая пятиться. «Наверное, я еще буду находиться в комнате к тому моменту, как этот ублюдок выстрелит». Далтарец выхватил из очага кочергу и двинулся вперед. направляемый уверенностью, что теперь он держит оружие, которое позволяет держать меня на том же расстоянии, что и я держал его. Я заметил, что хозяин таверны, который так любезно накормил меня, расстроившись, вернулся за стойку. Но тут кто-то закричал. Заряжавший арбалет мужчина случайно неудачно выстрелил, и болт врезался в дальнюю стену. Или, точнее, он вонзился в веревку, привязанную к размещенному на дальней стене железному колышку, за счет которого придерживалась тяжелая железная люстра. Та тут же рухнула на голову Долтарцу. Он упал, как сеть с дохлой рыбой. Я помолчал. Спасибо, Таджа. Я решил, что это идеальный момент, чтобы перестать пятиться и начать убегать. Развернулся и чуть не врезался в Турвишара, одетого в шерстяную черную мантию Делора и держащего в руке сверток. — Мы уже закончили играть? — спросил Турвишар. — Да, — согласился я, попытавшись убрать меч в ножны. Поморщился, вытер лезвие свою тонкую шелковую рубашку и попробовал еще раз. — Давай уйдем, мне нужно кое-что сделать. Ждать я его не стал, а сразу поспешил к выходу. Лишь задержался чуть-чуть, когда мое внимание привлек выцвышенный листок бумаги, прибитый к стене рядом с дверью. Я схватил его и выбежал за дверь. Холод ударил меня, как пощечина. Когда мы прибыли в кишно Было еще светло, но сейчас уже стемнело. Снег превратил ярко раскрашенные деревянные здания в серо-белое чудо, сверкающее под серебряным сиянием магических огней, протянувшихся вдоль улиц. Храмы, соборы и церкви богов-королей по всему городу были освещены магическим светом, превращая город в ночное сияние радуг. Честно говоря, это одно из самых красивых зрелищ, которое я когда-либо видел. Конечно, температура уже упала ниже нуля, и от ночного воздуха мне казалось, что я просто прыгнул в зимнее озеро примечание не думаю что кирин имеет хоть малейшее представление о том на что это похоже я сам однажды попробовал это сделать в прошлом году на по с дарзином это было странно возбуждающим турвиша протянул мне сверток скорее твои новые друзья могут не пожелать расстаться точно подержи арфу я поменялся с ним и направился к источнику пения я все еще слышал этот голос Наверное, мне следовало остановиться и переодеться, но это пение. На ходу я развернул сверток. Турвишар дал мне толстую тунику, перчатки, подбитые мехом сапоги, шестяной кеф, пуховое пальто и меховой сверток. То ли плащ, то ли шкуру медведя. Я готов был поспорить на что угодно, что эта одежда была йорской. И еще, почему ты так долго? С чего ты взял, что у меня в шадрак горе найдется одежда, которая тебе подойдет? Дорвишар сделал неопределенный жест, указав на мое телосложение и вес. Я заметил, что у него на пальцах снова появились два гравированных кольца людей-грифонов, которые позволили бы ему говорить непосредственно с императрицей Тьенца. Примечание. Изначально я не брал их с собой, потому что мы боялись, что если Ване обнаружат их истинную природу, они истолкуют это как доказательство Куурского заговора. На это потребовалось время — И я думал, ты будешь греться у очага и держаться подальше от неприятностей. Неужели? Это на твоей совести. Я думал, ты меня лучше знаешь. Я не стал раздеваться, а попросту надел новую одежду поверх своей, пока мы шли. Хуже всего вышло сапогами, потому что мне пришлось все же снять украшенные драгоценными камнями сандалии. Турвишару можно было дать должное. Они действительно подошли. Он закатил глаза, но возражать не стал. Просто из любопытства, это ты или же заставили упасть эту люстру? — Не я точно, — фрыкнул Турвишар. — Я собирался заставить его споткнуться об половицу. — О, значит, Таджа. Я закончил втискиваться в сапоги и завернулся в меховой плащ. Так действительно было лучше. — Ну же, пошли, нам нужно спешить. Он нахмурился. — Я никого не слышу. Я не думаю, что они преследуют... Тут он остановился и уставился на меня, шокированно открыв рот. «Уртенриэль? Ты не можешь слышать Уртенриэль? Это невозможно?» Я выхватил меч. Я ни словом не обмолвился об Уртенриэль, убийце богов, или о том, что я слышу ее голос, но я думал об этом. И из всех существ в мире, которые могут читать мысли, среди них точно нет ни одного моего друга. Глаза Торвишара расширились, когда он понял свою ошибку. Примечание. потому что я определенно ее только что совершил. Он вскинул руки, словно сдаваясь. — Подожди, подожди, просто послушай. Я не демон, и я не коготь, и не любой другой мимик. — И как именно ты это докажешь? — спросил я сквозь стиснутые зубы. — Я умею читать мысли, сколько себя помню, Кирин. Это мой колдовской дар. Вот почему Гадрит не убил меня, когда я был ребенком. Телепатия слишком полезна. Для меня почти невозможно не читать чьи-то мысли, если только они не защищены талисманами. Раньше ты был, прости за выражение, открытой книгой. Раньше. Сейчас это стало труднее. Он наклонил голову и задумчиво посмотрел на меня. — Ты действительно слышишь уртанриэль Это был не вопрос, Турвишар констатировал факт. — Конечно. Если он помнит, он был Семилионом, первым императором Куроса. Тогда он помнит, как сам держал Уртенриэль. Он знал, как она разговаривает. — Да. — Ты ведь знаешь, что это невозможно? — Ты имеешь в виду, что это так же невозможно, как то, что у меня есть связь с богом тьмы и отчаяния, и я просто направил его силу, чтобы уничтожить дракона. Он скорчил гримасу. — Приму к сведению. Тут Турвишар бросил взгляд на мою руку. — Кстати, что это ты подхватил в таверне? — Ах, это. Я мгновение подержал бумагу в руках, а затем сунул ее в карман плаща. блокат разыскивается со мною. К счастью, сходство минимально, не говоря уже о том, что он устарел на четыре года». Турвишар поднял бровь. «Сколько они предлагают?» «Довольно лестную сумму. Так что, если нам понадобится получить в спешке груда металла, можно будет об этом вспомнить. А теперь пошли. Побежали». Я, размахивая руками, боком скользнул по льду и с трудом сумел принять совершенно несолидное и ненадежное вертикальное положение, а затем махнул рукой. Туда, Турвишар кивнул и последовал за мной.